Глава двадцать четвертая. «Саш!» Докия меньше всего ожидала, что, когда вернется в комнату, он будет сидеть с ее телефоном в руках и активно изучать чаты. Если ее неожиданное появление его и смутило, то ненадолго. «У нас же нет секретов друг от друга!» Саша слегка нахмурился. «Я бы тебе дал свой телефон, если бы ты попросила». «Но ты не просил!» — возразила Докия. «Вообще не вижу проблемы». Он прищурился с интересом, разглядывая, как она оделась. «Ты в этом пойдешь?» Дакия уже не удивляла его способность менять тему разговора, особенно тогда, когда она ему неприятна. А чем плохи джинсы и свитер для похода в кино? Зато ей хотелось нагрубить. Она подхватила телефон, мельком проглядела чат и, прикидывая, какой мог заинтересовать Сашу с сестрой, мамой, Юлей или студенческий Ни в одном про парня не было ни слова. Так, обсуждение текущих дел, забавные открытки, общие приколы. Что его привлекло? «Ну, если хочешь пойти так», — немного кривовато улыбнулся Саша. «То поехали». «Зачем так рано?» Дакия помнила, что сеанс вроде как в 6.30, а сейчас только 5. «Я без машины. Там на фудкорте посидим». Фильм оказался хорошим. Выразительные саундтреки, выверенные пронзительные кадры, продуманная история, за которой интересно следить. Из особого состояния вырвала только рука Саши, скользнувшая по коленке. Докия вздрогнула и глянула на парня. Тот сидел совершенно бесстрастно, глядя на экран, а его рука словно жила сама по себе, ведомая бурлящими внутри эмоциями. докии переменила позу, как бы невзначай ускользнув от нежеланной ласки. На вопросительный взгляд Александра ответила улыбкой и протянула попкорн. «Совершенно естественно, пряча желание вскочить и убежать». Тем временем милая история любви на экране сменилась историей ненависти. Идокеев вдруг увидела в главной героине себя, потерявшуюся, нервную, терзаемую внутренними противоречиями женщину, которая связала жизнь с абсолютно неподходящим ей человеком, хотя другой, как оказалось, всегда присутствовал рядом. Хорошо, что мелкий холодный дождь не способствовал вечерней прогулке. Дакии хотелось поскорее добраться домой и остаться наедине со своими мыслями. Саша тормознул такси, уверенно назвал ее адрес. Расправив на заднем сиденье пальто будто для того, чтобы немного просушить, докии выиграла немного личного пространства. А Саша, ничего не заметив или посчитав, что так и надо, принялся обсуждать фильм. Он понял его совсем иначе, чем Дакия. Для него главная героиня оказалась поверхностной и даже глупой. Она не ценила ни заботы, ни прожитых лет. Мужчина, посвятивший ей жизнь, заслуживал гораздо большего, чем ему давали. Да, у него имелись интрижки на стороне, но, разумеется, женщина сама виновата. Не следила за собой, старела, дурнела и не прислушивалась к мужчине в важных вопросах. Слово за слово завязался диалог с водителем, чему Дакию оказалась очень рада. Все, что угодно, лишь бы не спорить сейчас. «Советуете?» «Сходите». «Лучше не один», — Саша выразительно глянул в сторону спутницы. «Понятно, не один. С женой. Еще бы хулиганов пристроить, теща!» Широко улыбнулся водитель, поглядывая в зеркало. «А вы пока не обзавелись?» «Мы не...» Но Дакия не договорила. «Планируем», — опередил Саша. Показалось, что прямо сейчас на нее упала сеть и затянулась. Из легких словно вышибли воздух. Но что сказать, чтобы не поставить всех в глупое положение, Дакия не знала. Водитель тем временем, понимающе кивнул и остановился прямо у подъезда. Докия вылетела из автомобиля и рванула к подъезду. Внутри клокотало все, что накопилось с момента знакомства с Сашей. Его снисходительные порой интонации, удушающая забота, постоянное нарушение личных границ, навязывание мнения. Фильм, так неосмотрительно выбранный именно им, оказался хрустальным шаром, показавшим Докии будущее. Такси отъехало. Саша догнал Докию у лифта, потянул к себе, не обращая внимания на сопротивление. «Ну, что еще случилось, детка? Ты сама не своя в последнее время». Улыбка не согревала холодного взгляда. «Ты собрался решать за меня абсолютно все?» — резанула Дакия. «В смысле?» «Ну, мы, оказывается, вместе. Планируем детей?» — перечислила она. «Что еще?» «Еще я считаю, что финансами в семье должен заниматься мужчина». Он даже не пытался хоть как-то исправить ситуацию, выстраивая все более высокую стену. «Да?» «Да. Когда мы будем вместе жить...» Его уже понесло, но остановил взгляд доки «Блин, Донь!» За то, что он использовал эту форму ее имени, захотелось отвесить пощечину. «Шутил же!» «Да, это Саша тоже любил» при любом удобном случае утверждать, что сказанное — шутка, а Дакия просто не поняла. Малыш, не обижайся. Водитель оказался таким открытым парнем. Хотелось ему интонировать. А мне? Что? Интонировать? Дакия встала напротив него, игнорируя распахнутые двери лифта. Знаешь, Саша, я не могу так больше. Как? Кажется, до него стало что-то доходить. Улыбка медленно сползла с его лица. Глаза стали огромно бездонными, а под ними моментально проступила чернота. «Ты хороший парень, но нам не надо встречаться. Совсем!» Она резала, стараясь не обращать внимания, что каждое слово забивается в Сашу ржавым гвоздем. «И мы не будем жить вместе!» «Вот так?» — выдохнул он. «Так! И финансами, если оба работают, оба и распоряжаются!» Дакия повернулась, чтобы снова нажать на кнопку вызова закрывшегося лифта. Но парень не дал сделать этого, развернул к себе рывком и впился в губы поцелуем. Даже первому случившемуся на кухне до этого было далеко. И по долготе, и по боли, и по накалу. К тому же Саша заломил ей руки, не давая возможности оттолкнуть. Дакии ничего не оставалось, кроме как укусить потерявшего голову, что дало возможность вырваться, а потом влепить звонкую пощечину. По подбородку стекала капелька крови, непонятно, чьей именно. Парень навис тяжело дыша, злой и раздосадованный. Дакии всеми силами старалась не выдать, что испугано до невозможности. Она каким-то чутьем понимала, что надо казаться сильной и смелой и не поворачиваться спиной, как к дикому зверю. «Уходи!» выдохнула едва слышно. И в какой-то момент случился перелом. Саша застыл, побледнел. Вдруг свернулся и осел, навалившись на стену. Его дыхание вырвалось с сипом, будто легкие склеила неведомая дрянь. Глаза закатились. Дакия одновременно и хотела сбежать, и понимала, что не может оставить его здесь в таком состоянии. Она присела, начала тереть Саше уши, разминать холодные, будто одеревеневшие пальцы. Паничка. В разных зарубежках, когда у героев начиналось нечто подобное, они использовали баллончик с лекарством. Но не шарить же по чужим карманам. Тем более не факт, что Саша чем-то подобным пользуется. Но интенсивные растирания, кажется, все-таки помогли. Он задышал легче и даже смог сфокусировать на Дакии взгляд. Мутный, от того бессмысленной «Помоги встать», — попросил он негромко. Докия выполнила просьбу, и Саша двинулся к лестнице, неуверенно покачиваясь, будто пьяный. Наробкое предложение вызвать такси махнул рукой, даже не оглянувшись. Чувство вины захлестнуло Докию с головой. «В целом ведь Саша ничего плохого не делал. Может, это с ней что-то не так? Слишком прониклась чужой придуманной жизнью и перенесла ее на себя?» Довела человека до приступа. Но, несмотря на эти мысли, оставалась подспудная уверенность, что все Дакия сделала правильно. И это противоречие разрывало душу.